Глава 8. Бить техника нехорошо. Очнулся я от людского гола Что там снаружи происходит, непонятно. Снова что-то случилось. Я быстренько умылся и оделся, и спустился вниз. Зал опять был полон народа, но это только малая часть людей. Основная масса была на улице. Мне удалось заметить знакомое лицо. Это был помощник мастера Тозин, и я спешно подошел к нему. «Доброе утро!» — поздоровался я с ним. «Что происходит? Почему собралось так много народа?» Тозин повернулся ко мне и через пару секунд узнал меня. Лицо его осветилось улыбкой, и он зачистил. «Ты все проспал, малой!» Ночью владелец бара господин Ума и наши мастера подняли на ноги всех людей Винзура. Ты даже представить не можешь, что тут творилось!» Мы вызвали представителей службы безопасности губернатора и практически взяли штурмом дом нашего бывшего главы поселения. Он отказывался открывать свой дом и всячески мешал проведению следственных мероприятий. Кстати, — заметил Тозин, — когда в особняк все же получилось попасть, Хайдер с семьей сделал попытку скрыться в неизвестном направлении на служебном флаере, однако безопасники успели блокировать доступ к этому флаеру. «Нашли и записи твоего избиения, и того, кто эту запись пытался удалить по приказу Хайдера. Но суть не в этом. Во время обыска у главы много чего обнаружили. Да, в принципе, и искать ничего не пришлось. Там все было приготовлено к бегству». «А что нашли-то?» Я пытался разобраться в этой скомканной речи. Парень так торопился все рассказать, что буквально проглатывал слова и не договаривал целые фразы. Тузин сейчас был настолько возбужден и заряжен произошедшим, что его буквально распирало от острого желания выплеснуть всю информацию на меня. «Да там чего только не было!» – парень опять вскипел. «Настоящие ведомости, распределения субсидий на жителей поселка, страховки, якобы выплачиваемые людям Винзура, куча обезличенных банковских карт и даже около 50 граммов корита 67 Сейчас Хайдера и его семью поместили в имперский следственный изолятор и проводят досудебную проверку по заявлению господина Ума. «Ты представляешь?» — голос парня перешел на свистящий шепот. «Я сам кое-что слышал, но ты никому не говори. Так вот, оказывается, наш господин Ума в прошлом был каким-то непонятным полковником. К нему старший из службы безопасности обращался, господин полковник. Обалдеть!» Он тут уже лет 7 живет, и никто об этом не знает. Чудеса. А сейчас-то что происходит? Почему никто не расходится и все кричат? Эх, малой, ничего ты не понимаешь. По законам нашей губернии мелкие поселения сами выдвигают кандидатуры на должность главы поселения. Ну и? Не выдержал я. Ждать, когда Тозин закончит держать трагическую паузу, было невозможно. Что и? «Вот ты дуболом! Практически все люди проголосовали за нового главу поселения. И как ты думаешь, кто им стал?» «Тозин, я тебя сейчас стукну!» — практически крикнул я. «Говори быстрее, не томи!» «Неинтересный ты человек, малой! Не любишь ты интриги!» — заявил мне Тозин. Однако, заметив, что я действительно хочу пнуть его по заднице, спешно добавил. «Господин Ума стал новым главой поселка винзор Его заместителями избрали мастера Рибуса и владельца магазина «Умник» господина адея «Да...» — протянул я. «Пока я спал, оказывается, случился маленький поселковый переворот, и власть сменилась. Я так и не понял, а кричать-то теперь зачем?» «А вот тут самое интересное», — вновь оживился мой собеседник. «Люди, как узнали, что их много лет обманывали, так и начали кричать. Требуют вернуть украденное». Там о тебе и твоих стариках тоже шел разговор. О каком-то поощрении за предупреждение о нападении на Винзур крыс-мутантов и компенсации за нанесение тебе повреждения от сынков Хайдера. Ты лучше беги в свою комнату, сиди там и не отсвечивай. Умы всем сказал, что тебя еле откачали, и ты сейчас лежишь, приходишь в себя и встать не можешь. Все, двигай к себе. А я сейчас найду нашего нового главу и шепну ему, что я тебя предупредил. Все, ступай. Перевозбужденный Тозин отвернулся и моментально забыл про меня. «Это что же, я теперь работаю на заместителя главы Вензура?» пробормотал помощник мастера и начал ловко протискиваться через скопление бурлящих жителей. «Делать нечего. Сказали болеть, значит, буду болеть. С этими невеселыми мыслями я вернулся в свою комнату. А что, если я сегодня попробую частичное погружение в свой собственный мир?» Это, конечно, гораздо труднее полного погружения. Необходимо контролировать каждое свое движение, каждую мысль и желание. Правда, это не самое сложное. Труднее всего постоянно помнить, что я нахожусь одновременно в двух мирах. Контроль физического тела и его астрального двойника. Пора попробовать. На всякий случай я решил подстраховаться и взял сразу два кристалла карита Сказано, сделано. Я уселся на пол, скрестив ноги. Так, дыхание, контроль эмоций и чувств. Я и в комнате, и в другом месте. Кстати, а где это я? Я наблюдал себя со стороны. Другой я не был похож на привычное физическое тело. Он состоял из бесконечного множества силовых линий и жгутов, которые исходились в центр. Сильный огонь. Нет, не так. Яростное ревущее пламя наполнило мое средоточие. Тысячи мельчайших молний врезались в силовые линии и дальше бежали по ним. Они пересекались с другими линиями и образовывали сложнейший узор моего тела. И это все-таки был именно я, сидящий в комнате дочери дяди Ума. А вот второй я никак не хотел себя проявлять. Он завис над первым телом и с любопытством изучал меня. Нет, никакого ментального или астрального взаимодействия между телами не было. Присутствовала невидимая духовная связь. Это когда разумные знают друг друга настолько хорошо, что порой возникает единение с другим разумным. Мысли и чувства этих людей образуют свой собственный микромир, свой эгрегор. Очень странно было ощущать себя в двух телах одновременно. Даже хотелось немного похулиганить, сделать что-то такое. Ну, неправильное, что ли? Сложное чувство, и неоднозначное. Это совсем не похоже на то, что чувствует техник, берущий под свой контроль дроидов. Нет, это было чувство все понимания, чего-то очень близкого только для меня. У нас не было никаких тайны секретов друг от друга. У нас были общие мысли, и мы чувствовали одно и то же. Пожалуй, мне рановато так экспериментировать. Лучше потом. Слишком это сложно, хотя невероятно интересно. Осторожно и аккуратно я вернулся в свою физическую оболочку. Сегодня возвращение произошло не моментально, а постепенно. Еще какое-то время я осознавал себя в двух телах, потом я оказался в своем родном теле. Мне пришлось долго приходить в себя после такого довольно-таки сложного эксперимента, и я не готов был сразу осмыслить все произошедшее. Возможно, мои старики подскажут, что нужно делать в подобной ситуации. Я встал на ноги и подошел к окну. Ох, ничего себе я помедитировал. Наступил вечер. Получается, что время в этом мире и астральном течет для меня по-разному. Чудно это и непонятно. Добавился еще один вопросик к моим родным профессорам. Кстати, я ведь сегодня ничего не ел. Как же так? Все, срочно в зал. Буду искать дядю Ума. Хватит мне тут болеть. Я быстро спустился вниз и нашел там бармена. Вот кто всегда был на месте. Добрый вечер, — решил поздороваться я. Не подскажете, где мне можно найти господина Ума? Привет, малой. Мы так и не успели познакомиться. Меня звать Джуман. Если ты голоден, говори, не стесняйся. Господин Ума нам всем тут строго наказал кормить тебя вкусно и сытно. Сам хозяин будет через полчаса. Он сейчас принимает дела в управе. Так что ты будешь кушать? — Да мне все равно. Дайте, пожалуйста, ваше дежурное блюдо и все, — заявил уверенным тоном я. — Ну, я думаю, дежурное блюдо тебе не подойдет. Сегодня у нас весьма специфическое и острое блюдо. А вот как ты относишься к тушеным овощам с рыбой? — Да я ко всему хорошо отношусь. И еще мне хочется компота. О, насчет твоего компота не переживай, это отдельная история. Мы теперь по указанию нашего любимого шефа ежедневно варим специально для тебя огромную кастрюлю этого напитка. И потом пьем его всей сменой, ведь ты даже теоретически не сможешь столько выпить. Кстати, у тебя в комнате есть холодильник. Мы каждый день оставляем в нем большой кувшин со свежим компотиком, бутерброды и прочие вкусные вещи. Правда, ты ни разу ничего не взял. Почему? «У меня в комнате есть холодильник?» — искренне удивился я. «Я об этом ничего не знал. А где он?» «Ха-ха!» — рассмеялся бармен. «А мы все гадаем, почему ты ничего не ешь. Неужели тебе не нравится, как мы готовим?» Я надулся и буркнул. «Ничего тут смешного нет. Куда мне лучше присесть?» «Да на любое место присаживайся». Сегодня утром тут была сутолока, но сейчас там, видишь, у нас пусто. Все страсти переместились в управу. В зале звучала тихая музыка. Я впервые в своей жизни услышал реальную музыку. Она не была похожа на те мелодии, которые звучали в моем внутреннем мире. То, что звучало, было мелодичным и вроде приятным. И все же казалось, что не хватает гармонии. Эту музыку нельзя было как-то исправить или изменить. Поэтому ее хотелось просто остановить и самому написать новую мелодию. Вдруг получится настоящая музыка, которая разговаривает с тобой. Аромат еды вернул меня к действительности. Овощи были пряные, а рыба нежной. Я набрался смелости и попросил у Жумана еще один кусочек. Когда я заканчивал ужин и допивал свой любимый напиток, в зал вошел господин Ума. Новый глава поселения двигался с достоинством и неторопливо. Лицо его было серьезным. Он коротко переговорил с барменом, тот кивком головы указал на меня. «Малой, ты как себя чувствуешь?» «Все нормально», — поинтересовался у меня господин Ума и опять задумался о своем. «Давно я в таких зарубах не бывал». Прямо бурную молодость вспомнил. «Да, я нормально. Весь день просидел в комнате, ничего не делал. Хорошо, что Тозин меня предупредил, чтобы я не отсвечивал и болел у себя в комнате. Кстати, вас можно поздравить с получением новой должности главы Вензура?» «Это так. Начали мы с поиска правды и закончили поиском нового главы поселения». Но ну, надо поздравлять меня или нет, время покажет. А вот то, что у меня прибавится хлопот, это уже совершенно точно», — усмехнулся гигант. «Ты понимаешь, малой, там столько грязи и мерзости всплыло. Даже непонятно, как этот человек до сих пор мог руководить поселением. У него только на обезличенных банковских картах было около 15 миллионов кредитов. А еще нашли закладные, ценные бумаги и прочее, прочее. Выходит, что он прямо или косвенно владел четвертью всего движимого и недвижимого имущества поселка. И это я только в нашем Вензуре. Ладно, и и его семейством теперь крепко занимается имперская безопасность. Давай лучше поговорим о твоих стариках и о тебе. Зачем о нас говорить? Вроде ничего не изменилось спешно ответил я, неужели моя практика в мастерских Рибуса закончится? Много чего изменилось, дорогой племянник, очень многое. Придется всем нам наводить капитальный порядок в поселении. Тут за нашими спинами такие финансовые аферы проворачивали. Там ниточки много куда тянутся, даже в нашу столицу. Управление поселку уполномочило меня сделать вам предложение о переезде в Вензуру. — проговорил Ума. Потом он встал и продолжил официальным строгим голосом. «За большой вклад в обеспечение безопасности всех жителей поселения Винзур, тебе, малой, Агалу и Куиму, полагается вознаграждение. Вам выделяется отдельный дом для проживания». Это решение принято единогласно всеми членами Совета поселения Винзур. В качестве компенсации за нападение от семейства бывшего главы поселения ваш дом оборудуется всем необходимым имуществом и мебелью. Также вам предоставляется 50% скидка на все коммунальные и иные платежи с вашего движимого и недвижимого имущества. Глава поселения опустился на стул и продолжил уже нормальным голосом. Семья, проживавшая в этом доме, полностью погибла от нашествия крыс. В живых там никого не осталось. Владел этим домом какой-то мутный разумный. Кто он и чем занимался, никто не знает. Но по всем документам, дом и имущество отошло в управление поселковым советом. Так что, малой, у вас теперь есть собственный дом. Все это было так неожиданно. Я молча сидел и не знал, что ответить. Потом подумал о своих стариках. «Дядя Ума, давайте подождем моих куима с Агалом. Пусть они принимают решение, что делать с этим домом. Как они скажут, так и будет». Я еще немного подумал и все-таки задал мучивший меня вопрос. «Скажите, а вы теперь выгоните меня отсюда?» После такого вопроса Ума едва не упал со стула. Он открыл рот, затем закрыл его и побагровил. Немного продышался и, наконец, ответил мне. «Малой, ты чего это? Я разве тебя чем-то обидел? Да если бы у тебя не было стариков, то я бы ни на секунду не задумываясь уже давно усыновил тебя. Кстати, еще вам полагается какая-то техника и оборудование, деды сами разберутся. Хватит на сегодня о делах. Сейчас подойдут твои мастера и иной люд. День был хлопотный, надо расслабиться. Заодно отметим ваше вознаграждение и возвращение моей семьи. Надеюсь, что мои сын и дочь станут твоими друзьями, малой». Позже начали собираться гости. Сначала все много ели и мало пили, потом взрослые в основном пили и разговаривали. Мне стало скучно слушать их вечное «А помнишь? А ты? А я?». Погулять на улицу у меня желания не возникло, и я решил подняться в комнату наверху. Правда, получил я сегодня еще один подарок. Мастер Рибус и мастер Лир передали мне обещанные базы знаний. Спасибо им большое. Недолго думая, я сразу поставил эти базы на изучение и прилег отдохнуть. Разбудил меня стук в дверь. Снаружи раздался голос. «Малой, просыпайся! Это орал! Нам пора в мастерскую!» «Я проснулся!» — крикнул я ему в ответ. «Сейчас спущусь!» Как я мог вчера заснуть, не понимаю. Даже не раздевался, так и проспал в одежде всю ночь. Ну ладно, стоит умыться и позавтракать. В ускоренном темпе я выполнил утренние процедуры и спустился вниз. Там уже меня встретила целая компания. Сам хозяин бара Ума, мастер Лир и крикливый орал. «Всем доброго утра!» – быстренько поздоровался я. «Я сегодня проспал?» Все со мной поздоровались, и мастер Лир пояснил. «Малой, совершенно случайно получилось так, что за тобой одновременно заехал Орал и я. Господин Ума никак не захотел отпускать нас голодными, вот поэтому мы все здесь». «Это же просто отлично!» — воскликнул я радостно. «Я так соскучился по нашей мастерской, а что мы сегодня будем делать?» «Так, малой, стоп!» — прогудела глухо по залу. Ума остановил поток моих утренних вопросов. «Сначала мы кушаем и наслаждаемся, а потом уже говорим и работаем. Я двину в управу, ну а вы в свою любимую мастерскую. Договорились?» «Да, конечно», — так же спешно ответил я. «Мы кушаем и вперед». Дальше мы отдали должное кулинарным шедеврам нашего ума. Еда и наслаждения наконец, закончились, и мы пошли к глайдеру мастера Лира. мастера а что мы сегодня будем изучать?» «Малой, это зависит от того, выучил ты вчерашние базы или нет. Если нет, то оставь базы на изучение и поедем разбирать агрегаты на старом фрегате. Ну а если ты все-таки выучил базы, то самое время проверить работы поселковых коммуникаций». «Уважаемый мастер, я вчера сразу же поставил базу на обучение. Можно заняться коммуникациями?» Мастер молча кивнул в ответ. Мы быстро загрузились в глайдер и рванули к новому месту работы. Ну, или моей практике. Глайдер остановился около отдельно стоящего двухэтажного здания. Мы вышли и стали выгружать свое техническое имущество. Причем самые тяжелые вещи взялся переносить помощник господина Лира, орал. «Малой!» Одним словом мастер оборвал мой стремительный рывок ко входу в здание. «О чем я должен напомнить тебе до того, как мы войдем туда? Ты мне не подскажешь, мой юный техник?» «Ну, наверное, что там можно делать и чего нельзя, так?» «Блестящий молодой человек. Из тебя получится очень хороший техник. А может, в будущем и блестящий инженер?» Мастер буквально светился от удовольствия. «Ты прав». Начнем мы, как всегда, с техники безопасности на объекте повышенного риска. — Простите меня, мастер, но я не понимаю, какой может быть риск в подземных коммуникациях? Там что, крысы? — Не стоит так торопиться и тем более подгонять старого мастера, — нахмурился старик. — Ты новичок в Винзуре, и наверняка никто не рассказывал тебе историю возникновения этого поселения, так? — Угу, — пробормотал я. «Ну тогда присаживайся на эту скамейку, я сам тебе расскажу», проворчал Лир и показал мне жестом на скамейку, стоящую в тени огромного дерева. О том, что мы не первые на этой планете, ты наверняка уже знаешь. Да и саму планету назвали аборигены, ранее жившие на всех материках. Местные называли свою планету Соли, то есть планета, данная в подарок, ну или загадочный подарок. Почему они ее так назвали, нам так и не удалось выяснить. Старое название прижилось, наша планета называется Солья. Это сейчас, согласно распоряжению администрации губернатора и по воле нашего князя Вигуса Светлейшего, все аборигены, кто добровольно, кто нет, перемещены на самый снежный и холодный континент. Там они сейчас все и проживают, бедняги. Так вот, задолго до возникновения нашего поселения в этом месте располагалась столица континента Милигау, что в переводе с местного языка звучало как «место ожидания чуда». Но, видимо, чуда они не дождались, зато встретили нас. В знак протеста и не желая покидать это место, аборигены пытались начать боевые действия против регулярных воинских формирований. Но, как сам ты понимаешь, ничего у них не вышло. Сейчас не об этом. История, которую я рассказываю, закончилась быстро и печально. Оставшиеся в живых аборигена неизвестным образом взорвали весь город. Вся столица была не просто в руинах. На поверхности даже следов пребывания разумных не осталось. Впрочем, как и их самих. Только мельчайшая пыль от строений и пепел от людей. Я опять отвлекся. Старый мастер очнулся от своих воспоминаний. И только спустя множество лет решением губернского совета именно тут было решено построить наше поселение. Это место изучали самые известные ученые и ведущие специалисты по изучению аномальных воздействий. Да, много их тут было. Неполное десятилетие продолжалось исследование этой особой зоны. Но они так ничего и не нашли. А что они искали, спросишь ты, малыш? А искали они ту силу, которая уничтожила огромный город Мелигау с сотнями тысяч разумных. Ну никак не могли аборигена уничтожить это место. У них кроме мечей и луков ничего не было. Да и следов от применения любого другого известного оружия здесь не обнаружили. Вот такая печальная история, малой. «Чему это я все тебя растолковываю? На поверхности ничего не осталось, а вот внизу мы можем встретить все, что угодно. Так что, мальчик мой, будь внимателен и осторожен». «А теперь вперед, начинаем работать!» — повеселевшим голосом закончил старый техник.